Туман с дождем кислой сыростью движутся по дому, тут же, как собаки, облизывая оголенные участки тела. Закрой же, миг. Микола медленно, задумчиво закрывает окно и вытирает ладонью лицо. Глаза сверкают уже обычными сухими искрами. Он снова подходит к кровати, засовывает руки в карманы и улыбается самодовольной улыбкой, которая сопровождает все его проекты. Даже шею слегка вытягивает. И вот теперь представь себе, Леська: мы открываем ателье счастье и с его помощью достигаем своей цели. У нас есть миллион, и мы основываем свою лабораторию. В ней работают десятки ученых, самых гениальных. За деньги и гений купишь Они находят ту силу, которая даст нам власть над всеми этими армиями, пушками, правительствами, парламентами и всеми идиотами. Какой-то луч, газ, какой-то новый химический элемент, черт, без, все равно. Ученый, изобретший его, становится членом нашего комитета освобождения человечества или уничтожается, чтоб не выдал секрет своего изобретения. В наших руках незримое, никому неизвестное и колоссальная сила. Ух! Миг простирает над кроватью крепко сжатый огромный кулак. И вот представь себе, мы выпускаем универсал ко всем народам, парламентам, правительствам. Мы, Комитет освобождения человечества, приказываем всем государствам разоружиться в один месяц. Всем парламентам и правительствам немедленно принять закон о распуске армии, без исключений, до последнего человека всю амуницию, оружие, военные здания использовать на культурные и хозяйственные потребности. Срок дается неделя Если не выполнит какая-нибудь страна или все вместе, для демонстрации силы и могущества Комитета освобождения человечества и в качестве предостережения в зале заседания парламента производится взрыв, но без человеческих жертв. Если, несмотря на это, закон все же не будет принят, весь парламент или правительство уничтожается. Точка. Паника. Закон моментально принимается везде. Войне смерть. Навеки вечная смерть. Это же всего лишь подлое издевательство, всяческие лиги наций, комиссии разоружения и тому подобные лицемерие и жульничество. Так что, Леська, разве не стоит ради этой цели отдать десятки лет своей жизни, а? Разве не стоит все свои силы по капле выцедить в эту идею? Миллионы? Они мне нужны не для себя. Что, я не мог бы пойти на фабрику, на завод, чтобы ты не болталась со всякой сволочью? Ателье счастья? Ты смеешься над этой идеей. Но это гениальная идея, Леся, уверяю тебя. Ателье счастья даст нам миллионы а миллионы — власть над миром и смерть в войне. ты есть счастье!» Леся зевает так, что голова ее катается по подушке. «Если бы она хоть поужинать дала нам сегодня твоя идея, и на том спасибо. Надо миг что-нибудь придумать, начинает хотеться есть». Терниченко останавливается, тускло улыбается про себя, потом отходит, расставляет ноги опускает голову и напряженно думает. «Хм, у кого одолжить бы?» Кто-то осторожно стучит в дверь. Терниченко быстро поднимает голову. «Войдите». Дверь тихонько открывается, и в ней появляется что-то знакомое. Горбатый нос, под ним черные щеточки подстриженных усов и круглые птичьи глаза. «А, Наум Абрамович, это гениально, что вы к нам заглянули!» Это, знаете ли, очень кстати. Просим, просим. Простите, что я так, без приглашения. Просим, просим, очень рада, раздевайтесь. Лесь равнодушно поворачивает взлохмаченную голову и даже не отбрасывает с глаз прядь волос. Но Миг дружески, любовно похлопывает Наума Абрамовича по плечу, улыбается ему своей очаровательной улыбкой и пытается помочь снять пальто. «Нет, нет, нет». Я на минутку, я за вами. Доброго здоровичка, драгоценная Ольга Ивановна. Что это вы, голубушка, лежите? Уж не болеете ли? Не дай Боже. Он трусой подбегает к кровати с шляпой в одной руке, другой же хватает небрежно протянутую к нему ручку леси и, смакуя, подносит к своим крашеным колким усикам. Холодно у нас, как на псарне, вот и лежу. Ахахах. ха ах, ах. Это же просто богохульство, сударь. Держите богиню, извините, на псарне. Что же это вы делаете? Микола весело обнимает Финкеля за плечи. Так давайте храм или дворец сразу же перевезем ее туда. А что вы себе думаете? Могут быть и храмы, и дворцы. Как раз по этому делу я и пришел к вам. Есть часик времени? Ольга Ивановна, отпустите вашего властителя на часок. Леся поворачивается на бок и натягивает воротник шубки на самое лицо. — Пожалуйста. — Одевайтесь же побыстрее, Микола Трохимович. Нас тут в кафе ждет один человечек. Дело очень интересное. Микола с охотой, размашистым жестом, хватает с крючка свой мокрый коверкотик и натягивает на себя. — Надеюсь, дорогая, мы сегодня еще увидимся с вами потому даже не беспокою вашу ручку прощанием. До свидания. Готовы, Микола Трохимович? Готов. Хоть в экспедицию на Северный полюс. Через час буду дома, лезь На лестнице Мик не выдерживает и интересуется, что за дело и что за человечек. Но Наум Абрамович не ведет серьезных разговоров на лестницах паршивеньких гостиничек. О деле будем говорить в кафе. А человек Прокоп Панасович Круг. Слышали, разумеется? А, это тот, что обворовал украинское правительство? Наум Абрамович даже останавливается и мягко берет Терниченко под локоть. Только ради бога, голубчик, не затрагивайте с ним этой темы. Он страшно чуток к этому, я вас умоляю. Микола смеется, освобождает руку и обнимает Финкеля за плечи. «Эх вы, чуткий народ! Будьте спокойны, не коснусь!» Но Прокопу Панасовичу с самого начала не нравится ни сам Терниченко с его белокурой небритой щетиной на сероватых щеках, ни широкие губы, ни чудной стеклянный блеск его глаз. А особенно эта фамильярность, это веселое понебратство в обращении с ним, к рукам, будто он человек, с которым можно не церемониться». Но вместе с тем и нравится этот субъект. Как-то легко с ним и просто, словно сидишь голый, не испытывая ни малейшей неловкости и беспокойства. Наум Абрамович окидывает Бестров взглядом детектива. Ничего и никого подозрительного. Красноружий патрон за стойкой, равнодушный к любым тайнам своих клиентов. Три-четыре сугубо французские на аперитивленные фигуры вдоль стены. Наум Абрамович заказывает гарсону кофе для себя и Терниченко, и обеими ладонями проводит по ребристой лысине. А теперь, Микола Трохимович, разрешите приступить к нашему делу. Микола Трахимович светло-желтой улыбкой дает соответствующее разрешение. «Прежде всего вот что, дорогой вы мой». Просим вас помнить, что дело есть дело, и, так сказать, никаких моральных оценок не содержит. Вы знаете Финкеля, в делах он узкий кретин, то есть дело и ничего больше. Вуаля! Итак, бесценный мой, позвольте задать вам один вопрос. Чтобы с максимальной деликатностью сформулировать свою мысль, Наума Абрамович несколько раз поправляет на столе свой солидный портфель, попутно размышляя. Миг ждет спокойно и весело. Вопрос такой. Можете ли вы в принципе согласиться, чтобы Ольга Ивановна приняла участие в одном деле такого рода? Любыми средствами, я подчеркиваю, любыми, добыть у одного человека некоторые, некоторые документы. Конечно, если на это согласится сама Ольга Ивановна. Но прежде всего мы хотели бы знать, вы в принципе против или нет. Только помните, дело есть дело. Терниченко опускает глаза на свои жилистые руки, сложенные на столе, и какое-то время молчит. Финкель же быстро смотрит на Крука, который сонно сосет сигару и щурится. Умный парень Терниченко сообразил моментально. Парень тихо поднимает глаза. «Видите ли, Наум Абрамович...» На такое предложение отвечают по-разному, в зависимости от обстоятельств. Иногда просто поднимают руку и... Терниченко действительно приподнимает над столом огромную ладонь и бьют по морде. Наума Абрамович, таращась, машинально отодвигается к спинке стула, хотя ладонь и неподвижна. «Подождите, Микола Трохимович. Но бывают причины и обстоятельства, которые вынуждают спрятать руки в карманы и ответить. Ничего не имею. Против. Дальше. И Терниченко кладет ладонь на стол. Наум Абрамович, как человек, который понял шутку, облегченно улыбается и снова придвигается к столу. Очень хорошо. А дальше дело такое. Ни деталей, ни фамилий я вам пока что не дам. Как человек умный и деловой, вы сами понимаете, почему. Когда мы придем к согласию, тогда, конечно. Так вот, дорогой вы мой, дело вот в чем. Финкель понижает голос и наклоняет к Терниченко голову. Тот молча внимательно слушает, иногда поглядывая на круга, который сидит все с тем же сонно равнодушным видом. Закончив, Финкель слегка отодвигается от Терниченко. Так вот, Микола Трахимович, Ольга Ивановна получила бы десять тысяч и, разумеется, полное содержание в пансионе. Точно так же, как покрытие всех расходов, связанных с этим делом. Ну, там наряды, ужин в каком-нибудь ресторане, театры, авто и тому подобное. Согласны? Терниченко странно улыбается, потом вдруг дружески хлопает Наума Абрамовича по плечу и откидывается на спинку стула. Плохой из вас делец, Наум Абрамович. А почему так, будьте добры? А потому что вы наивный человек, лишенный размаха. Собираетесь плыть через океан, и из экономии до по хотите это сделать в корыте. Наум Абрамович удивленно непонимающе пялится. А при чем здесь скупость, и какое еще корыто? Вот я и говорю то же самое, абсолютно ни при чем ведь вы же моментально опрокинетесь и утонете, золотой мой. Ну, посудите сами. Деталей вы мне не сказали, но, судя по всему, речь идет о каком-то большом кладе, который спрятал этот чекист. Хорошо. Дело, очевидно, миллионное. Прекрасно. Однако, чтобы добраться до этих миллионов, надо раздобыть у чекиста какие-то документы, не правда ли? И вот вы приглашаете человека на эту главную во всем деле роль, требуйте от него геройства, ведь геройство даже симулировать близкие отношения с таким человеком, требуйте творчества, ловкости, инициативы, напряжения, энергии. И когда этот человек, наконец, добудет документы, то есть ключ к миллионам, вы дадите ему за это 10 тысяч франков и шелковые чулки. Это деловой способ ведения дел, а? «Подождите, Микола Трахимыч, условия абсолютно справедливые. Да не в справедливости суть, голубчик. Плевал я на справедливость и мораль. Суть в разуме и целесообразности. Если этот человек не глуп, А дурак на эту роль никак не годится. Он же моментально опрокинет вас с вашим корытом и сам возьмет все дело в свои руки. Да вот, к примеру, дорогой мой, я уже могу выбросить вас обоих из ваших корыт и сам раздобывать этот клад. Данных от вас получено достаточно, серьезно. И от того, что этот бандит так ясно, легко и уверенно улыбается, на уму Абрамчу становится жутко. Потому он весело, пренебрежительно смеется. «Так-таки я уже в ваших руках?» «Полностью. И при вашем подходе будете у каждого умного человека. Ну да я же понимаю, что это всего лишь традиционный способ торговли, а вы и сами знаете, что так нельзя. Не дети же вы на самом деле. Так вот, Наум Абрамович, чтобы долго с этим не возиться, предложение мое такое. «Расходы – расходами. Десять тысяч – десятью тысячами». А кроме того, равное товарищеское участие во всем деле. Все, что мы отопрем этим ключом, делится на три равные части. Вы очевидный инициатор. Пан Круг финансирует. Ольга Ивановна выполняет главную работу. Однако, чтобы не было никакого неравенства, зависти и нареканий, все получают равную долю. Справедливо? Круг неожиданно вынимает сигару изо рта. Абсолютно. Наума Абрамович все время пытается что-то сказать Терниченко, но после неожиданной реплики Крука растерянно пожимает плечами. Терниченко же живо поворачивается к Круку. Правда же? Тогда, разумеется, можно ожидать и искренности, и преданности делу, и инициативы, и честного товарищеского поведения. Совершенно верно. Я то же самое говорил Науму Абрамовичу. И я знал, что вы поставите вопрос именно так. Значит, вы деловой человек, а Наум Абрамович? Ай, хорошо, уже хорошо. Анаум Абрамыч, Анаум Абрамыч, Анаум Абрамыч что сказал Прокопу Панасовичу? Если Терниченко что-то будет иметь против, он сам скажет свои условия. Что мы будем говорить за него? Ну, так Терниченко сказал нам свои условия. Что тут такого? Что мы разрабатываем какие-то научные теории, пусть так. Но согласится ли Ольга Ивановна? Это тоже важный пункт. Я думаю, согласиться. Это я беру на себя. Так завтра уже надо быть в пансионе, потому что послезавтра приезжает чекист. Если нужно, значит, будет. Но прежде всего хорошо бы как-то оформить наш договор. Конечно, не сейчас, но на этих днях. Ну а теперь детали, пожалуйста, и будем разрабатывать план компании».